В главном такие люди не меняются никогда. Глава 10 Меня всегда интересовало, как возникают на земле эти огромные трещины, в которые проваливаются целые городские кварталы при землетрясениях. Ведь такая пропасть не может появиться за одну секунду, она должна с чего-то начаться. Сперва, наверное, возникает совсем тонкая трещинка, но она проходит сразу по всему — по асфальту, бетонным бордюрам тротуара, забором стенам домов и даже стеклам. Я очень хорошо запомнил день, когда в нашем проекте появилась такая трещинка. Никто еще не знал, что вскоре она превратится в бездонную пропасть, но тонкая, как паутинка, линия уже перечеркнула и мою, депривационную камеру и всю загородную базу, где мы ловили души человеков своей сложной снастью. Буш вышел на связь в подавленном настроении. Такое в последнее время бывало с ним все чаще, и я, как обычно, начал с отповеди саддукеем и фарисеем из либеральных СМИ, которые всегда встречали радостный отклик в его душе — Но в этот раз обычного эмоционального контакта между нами не возникло, и я понял — его угнетает что-то серьезное. Я не ошибся. Дослушав меня до конца, он пробормотал несколько раз «Аллилуйя!», а потом вдруг возвал ко мне с невиданной прежде решимостью. — Господи! — зашептал он горячо, — услышь меня, Господи! Я сделал все, что велели мне твои ангелы. Я начал войну в Ираке, хоть цель твоего промысла не ясна мне до сих пор, и мне было очень трудно убедить даже нашего друга Тони, не говоря уже обо всех остальных. Я увяз в афганской войне, которой не выиграл пока ни один полководец. И еще по велению твоих ангелов я сделал много другого что кажется моему ограниченному ему безумным и гибельным для Америки. — Скажи, Господи, не кара ли это за совершенный моей страной грех? — Какой грех, Джорджия? Буш сбился на престыженный шепот. — Я говорю, Господи, о комнате Гактунгра. Что это за комната? «Разве ты не знаешь, Господи? Неужели ты не всеведущ?» Я опять почувствовал капли пота на лбу. «Джорджия», — ответил я мягко, — «я знаю об этой комнате постольку, поскольку они знаешь ты, мой возлюбленный сын, ибо ты и я одно, твои глаза — это мои глаза. Именно в этом мое всемогущество» ибо я сам ограничил свою волю волей сынов моих, и мое знание кончается там, где начинается знание тех, кого я возлюбил, ибо сколь велика твоя вера в меня, столь же велика моя вера в тебя, о Джордже! Поведай же мне о том, что терзает твое сердце, и я облегчу твою печаль. Ответом было молчание. Оно длилось очень долго, и я уже начал всерьез опасаться, что вот-вот откроется люк, и в луче света появится рука шмыги с никелированным Макаровым, и тут до меня долетела долгожданная «Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!» А потом Буш принялся говорить. То, что он рассказал, пришлось выуживать из него по частям — И это заняло не один сеанс и не два. Он и сам знал не все. Ему пришлось затребовать особо секретные материалы из спецархива ЦРУ. Поэтому я сразу перейду к окончательной картине, сложившейся, когда мы соединили кусочки его исповедальной головоломки с фактами советского прошлого. Дело в том, что Буш совершенно не знал культурной предыстории той тайны, которую поведал мне в исповеди, и вскоре мы представляли себе ситуацию даже лучше, чем он сам.